Горем ⁇ место запретное. Проблемы с заморской гостьей после первого урока поведения не закончились, а только начались. Нет, Каролина послушно удалила сопровождавших ее мужчин, переоделась сама и переодела служанок, даже закрывала лицо и шмаком, но беспокойство от этого не убавилось. А потери слуг, которых привезла с собой из Неаполя, не жалела. Все равно они чужие. Те, кто помогал Каролине вообще отправиться в Стамбул, помогли и слуг нанять. За последние почти два года невольного практически затворничества Каролины отвыкла от шумных празднеств или пирушек, но тишина в гареме ее убивала. Временами приходилось прислушиваться, чтобы удостовериться, что не осталась в этом мире совсем одна или не оглохла. Служанки и евнухи, передвигающиеся бесшумно, возникающие, кажется, из стен, и в ней исчезающие странные движения кистями рук у тех редких придворных, которых она увидела. На вопрос, что это за взмахи, Гульфим ответила, что и шарет из их жестов, которым придворные пользуются, чтобы не нарушать тишину и покой повелителя. У вас что, никогда не бывает праздников? Бывают. Как раз сегодня вечером будет у султанши. Она и нас пригласила. Каролина хотела поинтересоваться, в чем именно отправиться на этот праздник, а главное, можно ли будет поговорить с султаном. Но почему-то промолчала. И правильно сделала потому что в ее комнатах уже ждал великолепный наряд и подходящие к нему драгоценности, каких у Каролины не было никогда в жизни. Служанка Дильяр сказала, что это прислала султанша к сегодняшнему вечеру. Зачарованная Каролина принялась рассматривать одежду и украшения. Все было роскошно. Богатейшая ткань верхней одежды, шелковая, расшитая золотом и украшенная мелкими драгоценными камнями, тончайшее полотно нижней, сквозь которую тело просвечивало полностью, столь же тонкая ткань накидки, которую следовало прикрепить к прическе на макушке. Расшитые золотом туфельки и богатейшие колье с бирюзой в цвет наряда. Бирюзовыми были и сережки, и браслет, и перстень. Все, что ей принесли, тянуло по стоимости на пару деревень со всеми землями, домами, хозяйством и живущими в них людьми. Чем она будет платить за такую роскошь? Хорошо, что не успела спросить. Служанка присела в поклоне. Госпожа, Султанша прислала вам одежду к празднику и еще в сундуках на каждый день. А здесь драгоценности. Возможно, для вас они будут непривычны, но женщины двора носят такие. Это подарок? Конечно, Султанша передала, что понимает неудобства, вызванное необходимостью отказаться от привычной одежды и обуви и просит принять новые. Если что-то не впору, Придут швеи и немедленно все исправят. Но сначала наряд для сегодняшнего вечера. Ясно. Предстоял прием, из чего следовало, что нужно быть как можно очаровательней, чтобы покорить султана. Интересно, как она будет выглядеть в этом костюме? Выглядело прекрасно. Тонкое полотно нижней рубашки приятно прилегало к телу. Богато расшитый шелк верхнего платья плотно охватывал ее стан, правда широкий. Тоже богато украшенный пояс не позволял согнуться, приходилось держать спину прямо. Но особенный восторг, который Каролина постаралась не показать, вызвали украшения. Конечно, Каролина имела немало побрякушек, но это были именно побрякушки по сравнению с тем, что сейчас не на ее шею запястья, пальцы или вставляли в мочки ушей. А уж колье на волосы и лоб. Массивные камни чистой воды, без изъянов, оправленные в серебро, золото, было неуместно для бирюзы. Камней много, но они не затмевали обрамляющее серебряное кружево, и серебро не прятало блеск камней. А служанки уже занялись волосами Каролины. Посмотрев на себя в большое минисанское зеркало, тоже в серебряной оправе, Каролина горделиво улыбнулась, великолепно. Какой из мужских сердец сможет устоять перед вот такой красотой? Она действительно была хороша. Красива от природы, с большими голубыми глазами, нежной кожей, светлыми золотистыми волосами и бровями в разлет. Крепкое здоровье проявлялось румянцем и чистыми, без красных прожилок и желтизны белками глаз. У нее женственная фигура с крупной грудью и широковатыми бедрами, которые покрой наряда подчеркнул. Но разве мужчинам не нравятся широкие бедра женщин? Султанша угадала с размером не особенно цветом наряда и украшений. Темно-голубое с переходом в синий прекрасно оттенял цвет глаз красавицы. Может, это султанша и не такой уж монстр, каким показалось при вчерашней встрече. Каролина слышала, что в гаремах порядки и дисциплина строже, чем в католических монастырях. Но полагала, что ее к гости, к тому же попросившей прибежища, это касаться не будет. Оказалось, что будет. А потому долго терпеть этот кошмар она не намерена вот только выполнит поручение и обратно. Таков был уговор в Риме. Первая задача – наладить личный контакт с султаном. Если станет не в моготу, она может просто вернуться. Но предоставленные султаншей наряд и украшения несколько примирили Каролину с необходимостью потерпеть многочисленные ограничения. А с драгоценностями на шее даже монастырские правила выглядят не столь строгими. Если уж такие украшения дарит султанша, то что способно подарить султан или его сын? Мысль была приятной. Правда, ее несколько подпортила другая. Разрешат ли потом все забрать с собой? Ну, Каролина тут же самонадеянно усмехнулась. Она и не справится? Такого не бывало. Сам папа Пи-4, завятый фарисей, отправил ее не на костер Инквизиции, а вот сюда, к султану Османской империи. Ну что ж, горим, так горим, решила Каролина, И вдруг поинтересовалась, кивая на остальные сундуки, явно не те, которые она привезла с собой. А здесь что? Остальная одежда и все необходимое вам пора, госпожа. Да, конечно, не стоит начинать с того, что заставляет султана ждать себя. Хотя появление с легким опозданием для привлечения внимания к собственной особе было бы весьма кстати. Нужно сделать вид, что заплутала в многочисленных коридорах и зашла не туда. Ее должны извинить, а само прочувствованное объяснение легкой беспомощности тоже привлечет к ней внимание. Играть Каролина умела хорошо, как и соблазнять тоже. Уверенная в своей скорой и блестящей победе, она кивнула служанкам и отправилась на праздник, предвкушая впечатление, которое произведет. Но заплутать просто не позволили. Ее стояли так, что оставалось двинуться только в нужную сторону. Ее не просто сопровождали, но и направляли. Решив, что и без опоздания найдет способ предстать перед падишахом во всей красе, Каролина горделиво вскинула головку и постаралась изобразить одну из своих самых очаровательных улыбок. Самую-самую она решила пока приберечь. Из каких-то покоев доносилась музыка, но довольно непривычная. Однако ни смеха, ни веселых голосов, ни шума присутствия многих людей не слышно. Это так у них выглядят праздники? Каролина представляла нечто иное. А может, ее намеренно пригласили пораньше, чтобы посидела и подождала? В большой комнате прямо на ковре сидели музыкантши. Две из них водили смычками по каким-то инструментам, две били в бубны, а другие играли на чем-то похожем на лютни. Остальных Каролина просто не успела разглядеть. В центре несколько девушек танцевали, извиваясь в такт музыки. Вдоль стен стояли низкие диваны со множеством подушек, на которых сидели и тихонько болтали женщины. В стороне журчал фонтан, за невысоком помосте стояли еще три дивана, образуя каре. На боковых уже сидели женщины, в том числе Гульфем Султан, а центральный был свободен. Главный Евнух указал Каролине на диван, где имелось место подле Гульфем. «Вам туда, госпожа». Ни Султана, ни Султанши еще не было. Понятно, выход Падишаха и его супруги только предстоит. Каролина не торопилась к своему месту, стараясь впитать как можно больше впечатлений по пути. Их оказалось немало. Женщины были разодеты в наряды самых разных цветов и оттенков, кроме мрачных. Яркие платья, блеск драгоценностей, отражавшиеся в них пламя, свечи и красота. Вот что поразило Каролину, пожалуй, больше всего. Все до единой женщины в комнате были красивы, в чём красивой не подрисованной красотой, а чертами лица. Много светловолозых и даже голубоглазых, с точёными шеями, нежной кожей, алыми губами и красивой грудью. На фоне присутствующих красавиц Каролина уже не выделялась, не подавая вида, что смущена, она подошла к гульфе. Та с улыбкой пригласила присаживаться рядом, обратилась к соседкам по дивану и сидевшим на диване напротив. Это наша гостья, госпожа Каролина. Она из Европы. Согласие султанши поживет в гареме некоторое время. Улыбнувшись Каролине, словно подбадривая ту, добавила. Пока не надоест. Каролина в ответ постаралась улыбнуться пошире, кивком приветствуя присутствующих. Конечно, ее пристально разглядывали, причем некоторые даже не скрывая этого. «Султан и султанши будут позже?» Стараясь не выдавать своих мыслей, шепотом поинтересовалась у гульфем Каролины. «Да, конечно». Чуть смутилась там. Каролина решила, что интересоваться причиной задержки правящей читы видно, не слишком прилично, и, чтобы перевести разговор на другое, попросила. «Назовите мне тех, кто сидит с нами. Попытаюсь запомнить». Конечно, не запомнила, потому что была поражена услышанным. Гульфем называла собравшихся жен, придворных и дипломатов, упоминая, откуда те вообще прибыли. Из шести сидевших рядом женщин только две оказались турчанками. Остальные либо приехали с мужьями из Парижа, Гену и Венеции, либо совсем недавно жили в родительских домах на Балканах, в Греции, даже в Австрии. Гульфим подтвердила. Да, очень многие женщины гаремов родились не в Стамбуле, не говоря уж о женах посланников и купцов. Поэтому здесь многие понимают итальянский и латынь, испанский, греческий и французский. Это влияние султанши. Она сама любит языки и не позволяет женщинам забывать то, что они знали. Но в присутствии султанши говорят по-турецки. Откуда прибыла к нам госпожа? Поинтересовалась ближайшая соседка, очень красивая брюнетка лет 35. В последние годы из-за происков врагов я вынуждена была жить в Италии, в монастыре. В каком уточнять не стала, но собеседница чуть приподняла бровь. Италия велика, правда, слишком разрознена. Каролина не была готова к таким расспросам и уже приготовилась ответить, что из Феррары. С трудом вспоминая, какие там есть монастыри, но в эту минуту раздалось. Дестур, внимание, султанша, хорем, хасеки султан. Музыка моментально стихла, а женщины, как она, поднялись, даже те, кто был постарше. Бывает такое. Стоило этой невысокой женщине ступить ногой на пару комнаты, как Каролина почувствовала власть султанши. Невысока ростом, не самая красивая и молодая, не ярче других одета, и украшений на ней, пожалуй, поменьше, чем на многих. Во всяком случае, она не обвешана с головы до пяток. Но если бы она была и вовсе в крестьянском платье или под накидкой, ее присутствие почувствовалось бы мгновенно, словно воздух в комнате стал иным. Вошла хозяйка. Она приветливо улыбалась, Каролина вспомнила, что имя Хурем означает дарящая радость, улыбчивая. Спокойно, без суеты и без подчеркнутой медлительности и важности Роксолана проследовала через центр комнаты, сделав знак музыкантшам и танцовщицам, чтобы продолжали. Поднялась на помост, легким поклоном приветствовала сидевших женщин, сделала знак рукой, что могут садиться. Музыканчи, повинуясь воле султанши, уже заиграли, но музыка была тихой, чтобы не мешать. Танцовщицы задвигались, но бесшумно. Даже манисты на их костюмах не позвякивали. А вот женщины остались стоять, пока не села сама Роксолана. Вот она, власть над людьми, полная и безоговорочная. Осторожно покосившись на присутствующих, Каролина поняла, что если бы вдруг исчезли две небольшие ступеньки, ведущие на этот помост, и султанше понадобилась помощь, любая подставила бы свою спину в качестве ступеньки. Только, дождавшись знака султанша садиться, женщины зашуршали шелками. «Что же будет, когда придет падишах?» – подумала Каролина. Но оказалось, что султан не придет. На вопрос одной из женщин, надолго ли мужчины отбыли в румелию, Роксолана рассмеялась своим серебристым смехом. «Их нет всего полдня. А вы уже соскучились? Через месяц вернуться. Каролина ужаснулась. «Месяц? Она сказала, что султан вернется через месяц?» Или это о других мужчинах? Осторожно поинтересовалась у Гульфем, так и внула. Да, повелитель уехал в Румелию. Султанша услышала разговор, чуть приподняла бровь. Зачем вам нужна встреча с повелителем? Если есть какие-то вопросы, их вполне могу решить я. Нет, ваше величество, мне нужно кое-что передать Падишаху это вот святейшества Папы Римского Пия. Почему вы вчера об этом не сказали? Это срочно? Если очень, мы можем отправить гонца сообщением. Нет, не срочно. Просто во время пребывания в Риме я встречалась с его святейшеством, и мне поручено передать благие пожелания. Что-то смутило ее во взгляде султанши, так и внуло. Сделала знак, чтобы играли громче, а танцовщицы вышли вперед. Вам нравится, как двигаются девушки? Такие танцы непривычны для Европы, не так ли? Или в монастыре не танцуют никак? Вы ведь в монастыре воспитывались последние годы? Каролина что-то забормотала, что девушки танцуют прекрасно, смотреть на них доставляет удовольствие. Она сделала вид, что не заметила слов о монастыре. Султанша чуть-чуть наклонилась к ней и произнесла на латыни: Почему папа Питты решил передать привет вашими устами, если при дворе постоянно присутствуют его посланники? В женских устах привет звучит приятней! Каролина почувствовала, что по спине течет холодный пот. Звучала непривычная, чуть протяженная музыка, танцевали девушки, одетые в прозрачные шаровары, басы, с едва прикрытой грудью и голым животом. Вокруг сидели женщины в непривычных нарядах, из курильниц вился дымок со сладковатым запахом. Журчала вода в фонтане, но повелительница всего этого царства беседовала с ней так, как смогла бы не всякая европейская королева. Стало не по себе. Нет, этот мир иной. Не из-за ишмаков, на лицах женщин, присутствия мужчин. Не из-за чужой речи. Он иной в чем-то другом. И пока она не поймет, в чем именно успеха здесь не добьется. А успех нужен. и Чем раньше, тем лучше. Вечно сидеть на углях не хотелось. Странным было ощущение от происходившего вокруг. Покажи она дома хотя бы щиколотку в чулке, назвали бы распутницей. Да, ноги обнажали, но либо крестьянки, для которых задрать юбку до колена ради удобства не казалось неприличным, либо женщины легкого поведения, которые спокойно обнажались полностью. Но первые отличались грубостью уже в силу своего происхождения и положения, а вторые вынуждены носить на улицах ярко-желтые парики, дабы их сразу можно было отличить от уважаемых женщин и талии. А уж показать талию или живот и вовсе не приходило в голову. Это выглядело бы не эротично или завлекательно, а вульгарно и даже развратно. Но здесь перед ней танцевали девушки, ноги которых видны сквозь прозрачную ткань шаровар до самых бедренных повязок. Руки обнажены полностью, грудь едва прикрыта. Зато накинут ешмаг, тонкая ткань, прячущая нижнюю часть лица. И все это вместе почему-то развратным не казалось. Сидевшие на диванах женщины тоже укутаны от запястья до пяток. И Гешмаках на лицах нет, потому что это гарем и нет мужчин, но при малейшей угрозе появления чужого мгновенно укутаются в свои накидки и превратятся в кокон из ткани. Но даже в ворохе тканей они удивительно беспомощны и эротичны одновременно, куда больше, чем обнаженными в хамаме. Каролина вдруг заметила, что в то время, как она изучает танцовщиц и окружающих женщин, ее саму столь же пристально изучает султанши. Неожиданно для себя смутилась. Гупорок Соланы чуть тронула улыбка. Знаком подозвав Каролину подсесть ближе, Султанша тихонько поинтересовалась. Что такое для себя, вы сейчас выясняли. Глаза смотрели насмешливо, но эта насмешка не была обидной. Каролина почему-то поделилась наблюдениями. Султанша в ответ кивнула. Потому что развратность не в теле, а в душе. Можно быть обнаженной и целомудренной одновременно или закутанной ткани и меха, и всем существом кричащей о доступности. Мужчины поймут это сразу. Будьте осторожны. Доступны и легче стать, чем перестать быть. Каролина изумленно прошептала. Откуда это известно вам, ваше величество? Ответа не последовало. Султанша только посмотрела на собеседницу долгим, очень долгим взглядом и отвернулась к другим женщинам, которые радостно защебетали гордой и проявленным повелительницей вниманием. Каролина почувствовала, что если вообще хочет чего-то добиться в этом немыслимом мире, то у нее единственный выход – постараться подружиться с этой женщиной, привлечь ее на свою сторону. Нужно посоветоваться с Гульфем, как это сделать. Но советоваться не пришлось. Султанша занялась Каролиной сама. Утром следующего дня к ней пришла девушка, объявившая, что будет учить истории. «Вы полагаете, что я не сведущий в истории?» История османов, госпожа. А еще вас будут учить правилам обращения при дворе. Если вы сами желаете что-то изучать, то скажите, Султанша пригласит учителей. Например, учиться игре на музыкальных инструментах, стихосложению, фарси, арабскому языку, математике, философии, умению вести дела и заниматься подсчетами, рукоделию, персидской поэзии. И есть те, кто всем этим владеет? Султанша. Наложницы обучают этому. С ними должно быть интересно беседовать. Нет, кроме ваших правил поведения, ну и персидской поэзии. Остальные я знаю сама. А, языки, госпожа. Султанша приказала спросить про языки. Турецкому меня уже учат достаточно. Как скажете, госпожа. Так что там про историю османов? Слушала вполуха. Ей ни к чему разные арханы и мехмеды. Даже о завоевателе Константинополя едва не пропустила, задумавшись о своем. Госпожа, вы не слушайте. Султанша скажет, что я вас плохо учила. Не стоит. Много сразу. И вдруг поинтересовалась. Что, Султанша действительно изучала философию, например? Да, она была в школе, в кафе. А принцесса Михримах и вовсе училась вместе с братьями в школе. Ненормальный мир. Твердо решила про себя Каролина. Отправляясь в Стамбул, Каролина рассчитывала, что сразу же будет принято султаном, ведь ей столько твердили, что одно имя императора Карла способно заставить султана забыть обо всем. Но в первый же день ее пребывания по дешах попросту уехал, и никакой приватной беседы не последовало. Султан вовсе не интересовался гостей. У турок так принято, или те, кто говорил об интересе султана к имени Карла Габсбурга, попросту ошибались. Султан был где-то на севере, Султанша занята своими делами, праздники больше не устраивали. Гульфем при первой же возможности вернулась в Старый дворец, посоветовав и Каролине поступить так же. Но та переезжать подальше от Тапкапы не собиралась. Ни ради горемних спредин прибыла издалека. Иногда задавала себе вопрос «А ради чего?». Жизнь в Топкапы начинала ей нравиться. Конечно, коробили бесконечные запреты и жесткая дисциплина. Но однажды она вдруг задумалась – а «Всегда ли так было?» Вопрос задала Гульфем, та покачала головой. «Я в других гаремах не жила. Бывала только в гостях, не знаю. А при Валиде Хафсе, матери султана Сулеймана, было также строго. Иначе нельзя. Иначе все будут делать то, что захотят и станут без конца ссориться». «А у Шахзаде в гаремах?» «Думаю, тоже порядок». Гульфем покосилась на Каролину. «Зря вы отказались учиться. Султанша любит, когда учатся». Зачем мне? То, что нужно, я знаю, а философия мне ни к чему. Гульфем вдруг усмехнулась. Принцесса Михримах даже вместе с братьями верхом ездила, как юноша, и оружием владеет. Султану это нравится. Они, небось, и сейчас охотиться будут в Адирне. Верхом я езжу и из лука стрелять умею. Повелителю это нравится, повторила Гульфем. А султанша. Она, нет, ездит, но не как мужчина. В молодости все время беременной была, она же шестерых детей по велителю родила, а потом уже неприлично стала скакать. Каролина испытала настоящее удовлетворение от того, что нашлось хоть что-то, в чем она сильнее султанши. Этим надо воспользоваться, только где и как, а главное зачем. Пока не знала, но знала, что непременно воспользуется. Шли день за днем, лето вступило в свои права, становилось все жарче, расцвело неимоверное количество роз, Казалось, все вокруг пропитано запахом этих цветов. Хотя в комнатах было прохладно. не хотелось погулять по саду, особенно тянуло в дальний кишк, откуда явно открывался прекрасный вид на Босфор. Но Дельяр, везде сопровождавшая гостью и постоянно наставлявшая... Каролина даже прозвала ее «Синьора Нельзя», покачала головой. «Туда нельзя, это кишк повелителей и султанши». «Опять нельзя!» Я только одним глазком посмотрю, чем он от остальных отличается. Ничем, но вас не пустят. Это мы еще посмотрим. Действительно, не пустили. Перед шагавшей решительным шагом Каролины Дильяр предусмотрительно осталась на месте, словно из-под земли вырос рослый охранник. Таких звали дельсизами. Каролина знала, что они немые и решила этим воспользоваться. Но пройти не удалось. Сделав несколько безуспешных попыток, Каролина даже разозлилась. Дельяр давно звала ее. «Госпожа, госпожа, нам пора». «Я только посмотрю», — пыталась втолковать Дильсизу Каролину. Тот лишь отрицательно качал головой. Не выдержав, она прошипела по-итальянски. «Ты не только нем, но и туп». И услышала в ответ. «Вас зовут, госпожа?» Мало того, что Дельсис оказался не немым, он еще и говорил по-итальянски. Поистине, в этом мире все не таково, каким кажется. Ничего, я все изменю, внезапно решила Каролина. Хватит сидеть и ждать. Не обращая внимания на выговаривающую ей Дильяр, которая твердила, что от тяжелой руки Дельсиза можно пострадать, Каролина размышляла. Она сказала Роксолане лишь часть правды, причем очень малую ее часть. Вовсе не ради передачи привета она добралась в Стамбул. Ей нужна была власть над этим миром, примерно такая же, какая была у султанши. Султан Сулейман Кануни – законник и ревнитель веры, столб, который с места не сдвинешь. С таким никто и связываться бы не стал. К тому же на святом престоле папа менялись так часто, что едва успевали запомнить одно имя, как приходилось учить следующее. Ватикану было не до турок. Не терзали походами, и ладно. Нынешний папа Пи IV – Тоже стал таковым в весьма преклонном возрасте, в 79 лет. Но полон сил и желания изменить мир. Изменил, костры инквизиции запылали ярче прежнего. Вспомнил Пи и о турках. Султан Сулейман – настоящий хранитель веры, чего не скажешь о его наследнике. Принц Селим пристрастился к вину, запрещенному Кораном еще в юности. Когда стал наместником в Манисе после своего брата Михмеда, родительского любимца и наследника престола. Шехзаде Мехмеда тогда явно заразили оспой. Он погиб, и наследником снова был назван Шехзаде Мустафа. Селим и раньше не слишком верил в свою долгую жизнь, прекрасно понимая, что быть третьим в очереди к трону смертельно опасно. Кто бы из старших братьев, Мустафа или Мехмед, не пришел к власти, любой применит закон Фатиха, и никчемная жизнь принца Селима прервется, как и жизни его сыновей. Этого не желала признавать его любимая наложница Нурбану. Венецианка из рода Баффу, которую мать лично выбрала для сына и сама воспитала. Нурбану почему-то верила в счастливую судьбу Селима, но пить ему не мешала. Главным для нее был ее собственный сын Мурат, потому что Нурбану прекрасно помнила, что главная женщина империи – мать султана Валиде. Биться за влияние с Хурем, матерью Селима, она никогда бы не рискнула. Значит, следовало подготовить Мурата. А Селиму помочь после восхождения на престол быстро закончить свои дни. Как бы ни была сильна Раксолана, но отучить сына от пьянства она уже не сумеет, как и вернуть ему здоровье. О замыслах Нурбану в Риме, конечно, не подозревали, как, собственно, и о ее существовании. Знали о наложницах наследников, но гарем на то и закрытое место, чтобы об ольковных делах его владельцев не было широко известно. Главное, наследники престарелого султана, Лучше старший, подверженный порокам и при этом менее чистолюбивый Селим. Вот Селима и принимал в расчет папа Пи, отправляя Каролину в Стамбул. Никто не мог знать каремных дел империи, никто не знал имени Нурбану и того, что она венецианка и бастард знатного рода. К тому же воспитанная султаншей женщина могла и не пойти на поводу у Рима. Принцу Селиму нужна новая наложница, красивая, умная, верная святому престолу и такая, чтобы ей не воспротивилась всемогущая султанша. Для этого следовало для начала понравиться султану Сулейману, потом султанше Хурем Хасеке, а потом и самому Селиму. Каролина надеялась, что, выполнив первый пункт плана, легко справиться со вторым и третьим. Но с первого дня все пошло не так. Теперь она понимала, что без благоволения султанши не будет ничего остального. Уж селима это точно не будет. Именно эта зеленоглазая женщина, невысокая, не такая уж красивая, но очень умная прозорливая, являлась стержнем султанской земли, все крутилось вокруг нее, многое на ней держалось, очень многое от нее зависело. Следовало завоевать, если не любовь, то доверие и благотворение султаншим. Но эта хориам хасеки не так проста, чтобы ей и лезть на глаза. Не учиться же и в философии, но это уйдет полжизни. А тем временем султан Сулейман, который уже попросту стар, умрет. На трон сядет его сын, и неизвестно, получится ли стать его главной женщиной. Каролину просто коробило именно это. Необходимость ложиться в постель к старшему из оставшихся в живых султанских сыновей. Не теряя времени, ей следовало как можно больше разузнать о наследнике престола. Чтобы что-то разведать, Каролина сделала вид, что послушала совет султанши и съездила к венецианскому послу. Пришлось действовать очень заворотливо, чтобы посол не понял ее интереса к наследнику, а также кем именно она направлена в Стамбул. Иначе дальше дело просто не двинулось бы. Оксалана, упоминая сидевшего в тюрьме посла Венеции и будущего ее дожа сеньора Луиджи Гритти, не преувеличивала. И будущий правитель великолепной сеньоры Венеции в тюрьме сидел, и венецианские купцы давным-давно в Стамбуле освоились. Освоились и французы Можно бы разузнать кое-что у французских купцов. Но у Каролины были свои причины не объявлять о своем присутствии. На ее счастье венецианского посла в Стамбуле не оказалось. Зато была его супруга. И это везение, потому что Венеция совсем недавно стала позволять своим послам обзаводиться семьями на месте службы или брать жен с собой. Посол Венеции работал в ужасных условиях, ему ничего не платили, кроме весьма скромных средств на содержание посольства. Запрещали иметь на месте семью и требовали ежемесячных отчетов. Зато в случае, если посол попадал в неприятности, в из стыковых следовало самому. Супруга нынешнего посла была первым и счастливым исключением. Она обрадовалась девушке, совсем недавно приехавшей из Италии, вопросы задавала исключительно о том, что сейчас носят, едят, пьют и читают. Эта любительница поэзии потратила все отведенное Каролине на пребывание в ее доме время на обсуждение достоинств сонетов Петрарки и сравнение их с творчеством Лоренца Великолепного. Выяснять интересующие гостью вопросы оказалось некогда. Когда Каролина уже уезжала, хозяйка вспомнила. «А вы-то сами откуда и из какого семейства?» Каролина вспомнила незаконную дочь семейства Баффа, ныне именуемую Нурбану, и спокойно представилась ею. Не станет же эта болтушка проверять истинность утверждения? Пришлось расспрашивать о Шихзаде Селиме Гульфем Султан. Та основательно поморщилась. Этот глупец не достоин трона совсем. Он никогда не собирался править, никогда к правлению не готовился. Даже Боизид учился всему лучше, чем Селим. Гульфем рассказала, что из двух братьев старший Селим Внешне не слишком привлекателен и не только внешне. Наследник невысок ростом, толст, дебил и страшный любитель выпить. Селин всегда твердил, что его жизнь будет не длинней султанской, а потому пожить надо всласть, что и делал. Султанша даже купила и воспитала для него Нурбану, хотя могла бы отдать девушку другому сыну. Но и Нурбану ничего не смогла сделать с любовью Шихзады к вину. «Сопьется», – пришла к твердому выводу Гульфем. Каролине хотелось сказать, что не жалко, а понимание, что придется обхаживать толстого пьяницу, и не один день, а много, выполняя любую его прихоть Коробева. А Шехзаде Боязид? Боязид похож на отца султана Сулеймана, высокий, худой и себе на уме. Об этом принце, кажется, и мать мало что знает. Он всегда в движении, словно боится, что завтра с султаном что-то случится, и ему придется прятаться от брата. Боязид хорошо учился, он стал бы хорошим султаном, да вот не судьба. Гульфем усмехнулась. Разве что Селим помрет от пьянки раньше повелителя, да продлит Аллаховы дни. Каролина горячо поддержала такую просьбу к богу тетке Шихзады-пьяницы. Итак, имелся пожилой, даже старый султан, два наследника, один толстый, безвольный пьяница, второй тощий, скрытный верзила. И над всем этим султанша, обмануть которую очень трудно. Просто наладить отношения папой и падишаха, передав привет от одного к другому посредством милой беседы, не представлялось возможным. Женщина преуспела не больше посланников мужчин. В этом закрытом мире просто вскружить голову правителю, как, например, в Париже, невозможно, здесь иные законы. Зря его святейшество надеялся на мгновенный успех голубоглазой красавицы. В гареме таких много, и они не диктуют волю султану, даже султанша не диктуют. Пришлось прийти к долгосрочному плану, что самой Каролине совсем не нравилось. Ее задачей стало прибрать к рукам того, кто будет на троне в ближайшие пару лет. Дольше папа Пи просто не протянет, ему уже больше 80 лет. При этом желательно не обзавестись детьми и не потерять жизнь из-за горемных страстей. Султанша больше любит младшего сына Баезида, но даже она не может серьезно влиять на скрытного принца. К тому же, Кто бы из них не стал следующим султаном, она останется валиде султан, то есть главной женщиной империи, способной влиять на решение повелителя. И, пожалуй, вот это было главным препятствием на пути Каролины. Бессмысленно становиться наложницей или даже женой следующего султана, если тот будет заглядывать в рот мамочки. А же 52 года, хотя она явно больна. «Ладно, же разберемся потом», подумала Каролина. «Сначала надо определиться, Кто следующий сядет на трон, а значит, должен стать объектом пристального внимания. Посоветоваться Каролине не с кем, никто не должен догадаться о действительной цели ее приезда в Стамбул. Поскольку ни одного из наследников Стамбуле не было, и возможности встретиться с ними тоже, не станешь же гоняться за неуловимым боязидом и не поедешь просто в гости к Селиму. Начать следовало все-таки султанши, однако и с ней встретиться не удавалось. Султанша занята с утра до вечера. Она ездила смотреть, как идет строительство очередного комплекса или просто столовой. Отверили воду от садов великого визиря, городским фонтаном. Справедливо ли торгуют в Бадестане. Как работает паромная переправа на Азиатский берег? Оставалось пожимать плечами. Неужели без Султанша этим некому заняться? Роксолана много времени проводила, принимая посланников или купцов беседуя с чиновниками или просто путешественниками из других стран. Сидела за бумагами в кабинете в гарема, куда Каролине хода не было. Гульфем и остальные в старом дворце ныли, что уже жарко, и надеялись на скорый переезд в Летний дворец, звали с собой. Каролине очень хотелось просто поехать покататься верхом, потанцевать или полежать на травке, слушая болтовню какого-нибудь поклонника. Но она даже от переезда в Летний дворец отказывалась боясь упустить драгоценное время. Нет, пока султан в Тапкапы, нужно ей быть здесь. Это даже хорошо, потому что женщины разъехались по загородным особнякам, султанша осталась почти одна. Это повышало шансы Каролины хотя бы случайно встретиться. Но встреча состоялась вовсе не случайная. Каролину вдруг позвали в сад. Причем не просто в сад, а в кешк с фидом на Босфор, куда раньше не допускали. Тот самый Дельсис жестом показал, чтобы следовало за ним. Каролина подумала, что вполне может выдать тайну, рассказав султанше, что охранник вовсе не немой. Но посмотрела на большущие сильные руки и поняла, что рисковать не стоит. Роксолана сидела, глядя на блестевшую вдали воду Босфором, вдыхала морской воздух и размышляла. Услышав легкие шаги по дорожке, голову повернула не сразу. Жестом пригласила Каролину проходить и присаживаться. Девушка оглядывалась с откровенным любопытством. «Ничего особенного, кешка, как кешка. Остальные не хуже. Почему же сюда не пускают?» «Потому что здесь может сидеть повелитель. Он любит бывать в одиночестве. Да и я тоже». Султанша ответила на вопрос, который Каролина не произнесла. «Стала не по себе? Она умеет читать мысли? Это плохо». Роксолана тихонько рассмеялась. О чем вы еще могли подумать, оглядывая Кешк, как не о сравнении с остальными и о том, почему сюда никого не пускают? И Крам рассказал, как был вынужден едва ли не выставить вас вон. Вот тебе и выдала Дельсиза. Вы знали, что он не немой? Глаза Роксолана сверкнули чуть лукаво. Здесь многое не таково, каким кажется. Будьте осторожны. А Кешк нами любим просто потому, что отсюда прекрасный вид на море, не так ли? Да, красиво, очень красиво. Согласилась Каролина, ничуть не кривя душой. Завтра в Стамбул приезжает моя невестка Нурбану со своим младшим сыном Мурадом. Нурбану – главная наложница наследника престола. Но для вас она интересна другим. Нурбану – венецианка из рода Баффа. Я думаю, вам это уже известно. Потому, как вы интересовались семьей султана и наследниками, ясно, что вас интересует место в одном из этих гаремов. Нет? Глаза Роксоланы впились в лицо обомлевшей Каролины. Заметив ее замешательство, султанша тихонько рассмеялась, откинувшись на подушке, потом продолжила, глядя вдаль. Можете не отвечать. Не ради передачи простого привета от Твоего Святейшества вы прибыли в Стамбул. Хотите в горем? Пожалуй, можно, только вот в какой. Вы красивы и умны, хотя не так, как следовало бы. Учиться не пожелали, считая, что все знаете без моих советов. Зря, ну, и это терпимо. Однако должна напомнить, что закон Фатиха никто не отменял. Это означает, что следующий султан вправе казнить всех своих родственников мужского пола, которые могут претендовать на власть. Селим и Баизит могут казнить один другого и заодно всех племянников. Я боролась против этого закона, но так и не сумела убедить повелителя его отменить. Роксолана немного помолчала, словно что-то вспоминая. Каролина тоже сидела молча. Восбывалось то, чего она так хотела. Султанша, похоже, приняла ее, доверяет. Во всяком случае, разговор откровенный и серьезный. Понимаете, что это значит? Селим старший и оставить младшего брата в живых не сможет. Потому что это означало бы постоянные бунты. Боязид беспокоен. Но и Боязид не может отпустить Селима с миром жить в Санджаке. Именем старшего принца непременно поднимут восстание. Даже если Селиму в пьяном угаре будет все равно. Выбор невелик, да? Любитель вина Селим, которого непременно постарается свергнуть боязид, или боязид, у которого прав на трон нет, зато есть амбиции, и они запросто могут привести к шелковому шнурку на шее. Горем, уничтоженный в Ашахзаде, разгоняется тут же. Как не ошибиться? Каролина сидела, кусая губы. Султанша не просто поняла цель ее появления в Стамбуле, но и предельно откровенно разъяснила ситуацию. Самой Султанше все равно. Она останется валиде. А как быть остальным? Они оба мои сыновья. И это самое тяжелое понимать, что сыновья будут воевать друг с другом из-за власти. Не хотела бы дожить до такого времени. Голос Султанши глух, и в нем столько боли. Но мысли Каролины были заняты не переживаниями Роксоланы, а информацией, которую получила от Султанши. Роксолана немного посидела, словно приходя в себя, потом усмехнулась. «Я достаточно откровенно с вами хочу добавить еще одно. Чтобы не пропасть в гореме Селима, нужно одолеть Нурбану. А ее я сама выбрала и воспитала. Чтобы не пропасть в гореме Боязида, нужно поразить душу самого Шахзаде. Для своего Горема он даже девушек выбирает сам, и не думаю, что кто-то из них может влиять на принятие принцем решений. Даже я не всегда могу. Выбирайте, только не ошибитесь». Роксолана поднялась, пришлось встать и Каролине. Султанша усмехнулась, заметив эту поспешность. Хоть чему-то научилась. Сделала знак, чтобы девушка осталась. «Посидите, здесь хорошо думается». Уже на пороге. Вдруг на мгновение остановилась, проговорила, не глядя на красавицу. «Ей не скрывайте своего знания турецкого языка». Каролина ахнула, «Султанша!» Но всесильная хурем уже шла по дорожке сада, прямая и величественная, несмотря на небольшой рост и хрупкую фигурку. Бывают люди, которые выше всех остальных, даже если в действительности маленького роста. Такими их делают характер и воля. Роксолана была выше, жизнь научила. Эта странная зеленоглазая женщина права во всем. Как ей удалось стать султаншей, отодвинув остальных красавиц. Причем не просто султаншей, а Кадина и Фенди. Единственной законной женой и фактически соправительницей мужа. Мелькнула мысль, что зря отказалась заниматься той же философией. Султанша знает, о чем говорит. Легкий ветерок с босфора, колыхал за навески кешка. Было прохладно и приятно. Уходить совсем не хотелось. Здесь хорошо и плохо одновременно. Легко и безумно трудно. Понятно и сложно. Спокойно и смертельно опасно. Обманчивая тишина, обманчивая немота. Обманчивое спокойствие. Здесь все обманчиво, все мираж. Ни на что нельзя положиться. А на слова Султанши можно? Почему-то Каролина почувствовала, что можно. Что эта удивительная женщина вовсе не играла с ней, как кошка с пойманной мышью. Зачем ей играть? Но попадет Каролина в гарем одного из сыновей. Что это изменит для самой Султанши? На ее век влияния на сыновей хватит. Каролина осознавала, что без помощи Султанши у нее не только ничего не получится, но не удастся сделать и шагу. Интересно, чем привлекла султаншу Нурбану? Если понять, чем могла привлечь мать наследника фенецианка, поймешь и то, как заставить ее помочь себе. А может просто вернуться, признавшись папе, что ничего не удалось? Каролина покрутила перед глазами рукой, разглядывая богатый браслет с гранатами, подаренный также султаншей, вздохнула. Никуда она не уйдет потому что в Риме, в лучшем случае, будут монастыри бесконечные посты, а не дворцовая роскошь и изумруды в золоте. Нет, нужно искать свое место здесь. Только нельзя ошибиться, султанша права. Поможет ей эта необычная женщина. Дельяр, Что ты там говорил об учителе философии и персидской поэзии? И еще расскажи-ка мне о Нурбану, наложнице принца Селима. «Я не знаю Нурбану, только слышала, что она очень красивая, умна и держит гаремших зады Селима в руках крепче, чем госпожа наш. Ладно, посмотрим, что это за Нурбана. Нурбану Каролина увидела впервые в хамаме, поскольку наложница Селима, приехав, сразу же отправилась именно туда. Бывшая венецианка и будущая султанша, как она надеялась, была красива. Как только может быть красивая женщина в расцвете сил. Краслая не потерявшая стройности при рождении детей, с прекрасными густыми волосами, глазами и ротой, она знала о своей красоте и была в себе уверена. Когда Каролина пришла в хамам в сопровождении неизменной дельяр, на волосы Нурбану уже наносили какое-то средство, ее руками занималась другая служанка, втирая какую-то пасту, а ногами третья. Пахло миндалем и лимоном. Нурбану не обратила на Каролину ни малейшего внимания, Ее интересовала только собственная персона. Навернув на смазанные волосы госпожи большой тюрбан из ткани, служанки помогли ей улечься удобнее и занялись телом. Каролина решила тоже не обращать внимания на эту задаваку и направилась прямиком к султанше, сидевшей на своем диване в окружении заискивающих красавиц, обернутых тканями. Роксолана жестом подозвала к себе Каролину, показала, чтобы присаживалась рядом, и также жестом отпустила от себя остальных. Возражений не последовало. «Вам нравится Нурбану?» «Хороша», — согласилась Каролина. «И умна, к тому же, причем хитрым женским умом». Сама не зная, почему, Каролина вдруг поинтересовалась. Она занималась философией? В ответ раздался знаменитый серебристый смех султанши. Ей ни к чему. Когда Нурбану отправлялась к Селиму, Тот был третьим шейхзаде, ему не грозило стать чем-то больше правителя Санджака, да и то ненадолго. Главную задачу родить ему сына Нурбану выполнила. А философия? Не забывайте, она из рода Баффа. В доме ее матери бывали те, кто философские учения создавал. Нурбану образовано и без моих усилий. Кстати, почему вам не дали образование? У меня не было матери, в доме которой собирались бы философы. Неожиданно для себя парировала Каролина и тут же об этом пожалела. Расскажите о себе и своей матери. Как случилось, что она привлекла внимание императора Карла? Ругая себя, на чем свет стоит за неосторожность, Каролина промямлила что-то о том, что с ранних лет была отдана на воспитание в простую семью, о которой и рассказать-то нечего. А в Рим как попали? Человек, в доме которого я воспитывалась, имел отношение к Святому Престолу и в свое время переехал с одним из кардиналов в Рим. Меня взяли с собой. Почему вас не выдали замуж в Риме? Вы же вполне в возрасте. Без приданного в Европе это проблема. И после этого вы продолжаете утверждать, что Европа более цивилизована. Этот мужчина обязан всем обеспечить женщину, в том числе и одарить ее. Вы считаете себя способной соперничать с Нурбаном? Неожиданно поинтересовалась султанша. Не знаю, не думала. Роксолана сделала какой-то знак, и служанки принялись за Каролину. Ее волосы тоже намазали каким-то средством. Дельяр объяснила, что это сладкий миндаль, растертый с молоком. Он способствует росту волос. Тело массировали со скрабом. Все волосы, кроме тех, что на голове, удалили черной пастой, застывавшие после нанесения и попросту вырывавшие крошечные волоски, отросшие после предыдущей экзекуции. Каролина постаралась расслабиться и получать удовольствие от того, что делали с ней ловкие руки служанок. Когда манипуляции с ее телом и головой были закончены, она оказалась не в состоянии даже шевелиться. Лежала на животе обессиленная и сонная, и млела. И вдруг заметила, что Нурману, которая уже пришла в себя, внимательно за ней наблюдает, вернее, разглядывает. Вот еще... Каролина принялась также откровенно разглядывать женщину в ответ. Роксолана с интересом наблюдала за этим переглядом. Достойные соперницы. Но стоит ли их сводить в гареме Селима? А если они окажутся в разных гаремах, не обострит ли это соперничество братьев? Вернее, нет никакого соперничества. Селим, которому давно все безразлично, спокоен. Понимая, что за ним традиции. Он старший шахзады и предпочтение отца. Боязид, более активный и деятельный, этого допустить не может, а потому за престол готов биться. Сейчас Селима вперед подталкивает Нурбану. Баизит способен двигаться сам. Но если у и без того амбициозного Боязида появится вот такая чистолюбивая наложница, не толкнет ли это его на открытое противостояние? И все же Роксолана решила, что сводить в одном гареме двух итальянок опасно. А значит, Каролине предстоит гарем Боезида. Еще немного понаблюдав за девушкой, она поняла, что замечания Чечек справедливы. Перед ней явно женщина, причем женщина опытная. Была замужем или имела любовника? В Европе это совершенно неудивительно. К тому же, с кого брать пример девушки, если мать родила ее вне брака от императора? Нет, Боязид такую не примет. А вот чтобы осадить ретивую Нурбану, Каролина вполне подойдет. После хамама подозвала к себе Каролину. «Сделали свой выбор?» Та вскинула глаза, чуть усмехнулась. «Да». «Кто?» «Принц Селим». Роксолана рассмеялась. «Я вас предупредила. И не зовите его принцем. Он шехзаде». С этого дня началось откровенное противостояние Каролины и Нурбану. Весь гарем замер в предвкушении вырванных волос и царапанных лиц. Ситуация небывалая. Раньше, если и боролись между собой, то за внимание султана. А тут две красавицы всячески выказывали друг дружке свое презрение. Но у мужчины, из-за которого шла битва, рядом не было. Да и самой борьбе он не подозревал. Откуда в старом дворце знали новости из Тапкапы, оставалось загадкой. Но и там утро начиналось известие о противостоянии. А вечер заканчивался обсуждением событий и рассуждениями, у кого больше шансов. «Конечно, у Нурбану!» — говорили одни. «Она же уже родила Шихзаде Селиму сына. А эту новенькую еще неизвестно, возьмет ли в гарем». «Нурбану Селиму уже надоело. Шихзаде с удовольствием сменит ее. А что касается сына, то на все воля Аллаха». К тому же новенькой явно благоволит султанша. «Да, даже сама подбирала ей учителей и наряды». Нурбану не выдержала и пришла к Роксолане сама. Валиде «Можно с вами поговорить?» Когда Нурбану было что-то нужно, а такое случалось часто, она называла Роксолану Валиде. «Что-то с внуками Нурбану? Проходи». Та вошла, остановилась, покачав головой. «Нет, внуки в порядке». «Тебя беспокоит Каролина?» Нурбану уже привыкла к всезнанию султанши, перестала удивляться, осознав, что та вовсе не читает мысли окружающих, а просто мыслит логически сама. «Да, это итальянка. Откуда она взялась?» Роксолана с улыбкой пожала плечами. «Из Италии. Тебя беспокоит, чей гарем она может попасть?» Нурбана буквально взвелась. «У Селима гарем полон». «Женщин никогда не бывает много, особенно для Селима». Роксолане просто хотелось подразнить невестку. «А еще так Султанша приучала Нурбану не выдавать свои мысли. Гарем не то место, где стоит показывать, что думаешь или чувствуешь». Нурбану это понимало, но горячая кровь не позволяла оставаться невозмутимой, когда внутри все горит. Перед Арксаланой стояла, вероятно, будущая султанша, мать Мурада, которому всего десять. Но мальчик уже сейчас сознает, что он наследник Османского престола, и осознает это благодаря его матери, Нурбану. У Нурбану хватило ума понять, что ни матерью, ни даже женой султана без помощи вот этой невысокой зеленоглазой женщины ей не стать. Именно потому наложница Шехзада никогда ничего не делала и не говорила против Хурем. Самое большее, что могла себе позволить, это выпалить в сердцах вот такой вопрос о новенькой. Поняв, что султанша не только оправдывается, но и обсуждать эту тему не намерена, Нурбану сникла. Госпожа, вы считаете, что я недостаточно хороша для Шехзада Селима? Ты мать его старшего сына, разве этого мало? Селима самому решать, сколько иметь женщин в гареме. А Каролина живет здесь с позволения повелителя и по приглашению Гульфем Султан. Станет ли она чьей-то наложницей, Селима или Баизида, мы пока не решили. Вернется повелитель, подумаем. Позже и Нурбану, и сама Роксалана думали, что отправь тогда Султаншу новенькую в гарем одного из заде, жизнь могла бы сложиться иначе для всех. Но человеку не дано предвидеть последствия большинства своих поступков, будь это возможно. Жизнь большинства людей стала бы иной. Нурбану для себя сделала вывод, что новенькую вовсе не обязательно должны отправить в гарем к Селиму. Пусть лучше едет вон к Боизиду. У этого шахзаде женщины и дети разбросаны по всей империи, ему еще одна красотка не помешает. Роксолана заметила размышления невестки и добавила. Я предложила ей самой подумать над этим. Но все будет решено, когда приедет повелитель. Нурбану, тебе ли бояться новой наложницы в гареме? Сколько ей было у Селима? Правда, это дочь императора Карла. Кого? Каролина, незаконно рожденная дочь императора Карла. Во всяком случае, она так утверждает. Лжет. Неожиданно даже для себя произнесла Нурбану. Я все разузнаю, она не может быть дочерью императора. Почему? Не знаю, не похожа и все тут. Хорошо, понаблюдай за ней. Если тебе что-то кажется, если ты не хочешь ее в гарем, шахзадай Селима. «Вот этого уж ей не видать!» – прошипела себе под нос Нурбану. Каролину она встретила почти сразу. Та, словно что-то почувствовав, сама направлялась к султанше. Гостья в горе шла в сопровождении двух служанок, которые не понимали ни по-турецки, ни по-итальянски. О чем будут говорить, не знала, но надеялась, что тема найдется. Нурбану вышла от Роксолана разъяренной, с трудом себя сдерживая, а потому коридор мерила шагами решительным размышляла, как приструнить эту нахалку, дать понять, что место подле Селима занято, и освобождать его никто не собирается. А тут вдруг сама Каролина навстречу, да еще и Ефнухов не видно. Поравнявшись с девушкой, Нурбана вдруг схватила Каролину за плечо и, толкнув в боковой коридор, прижала к стене, зашипела в лицо по-турецки, забыв, что перед ней чужестранка. «Держись от моего Селима подальше!» Не понимаешь по-турецки? Вот выцарапаю глаза, сразу поймешь. Могу повторить по-итальянски, я еще не забыла. И замерла, потому что Каролина зашептала в ответ по-турецки. Ты глупа. Мне не нужен твой Селим, и я хочу тебе помочь. Неизвестно, от чего Нурбану обомлело больше. От того, что странка свободно говорила по-турецки или от ее слов. А Каролина, стряхнув руки на лужнице со своих плеч, Спокойно продолжила уже по-итальянски. Ты знаешь латынь? Может, лучше перейти на нее? В дворце слишком многие понимают итальянский. Знаю. Наше общение не вызовет подозрений, если только мы вдруг не начнем обниматься у всех на виду или царапать друг дружке глаза. Но разговаривать нужно не здесь, где за каждым углом по евнуху. По знаку Каролины Нурбану последовала за ней в сад. Здесь слишком жарко. «Посидим в кешке или вообще на лужайке, но в тени. У меня нежная кожа, которая не терпит солнца», — Каролина говорила по-итальянски. Мурбану лишь кивнула. Они шли по дорожке сада, словно две добрые подруги. Увидев эту картину из окна, Рексалана усмехнулась. «Чичек, ты только посмотри. Что могло их объединить, если обеим нужен Селим, вернее, будущий трон под его задом?» Чечек с изумлением покосилась на султаншу, никогда не слышала от нее таких речей. Не доверяю я этой Каролине, госпожа. В отсутствии Михрема Хараксолана все чаще разговаривала с чечек. Девушка схватывала все на лету, часто додумывала раньше, чем султанша успевала произнести, иногда предлагала выход сама. А еще она очень наблюдательна. Зорким глазом Чечек всегда стоило доверять, а теперь тем более. Чечек не верила Каролине Бломберг. Но ничего, кроме простого предчувствия, у нее пока не было. Если Нурман утвердила, что Каролина не похожа на принцессу, то служанка умоляла Султаншу отправить эту девушку прочь, потому что от нее будут одни неприятности. Госпожа, я всегда чувствую тех, от кого будут неприятности. Чичик тоже намеревала следить за Каролиной Бломберг. Она не стала говорить Роксолане, что уже договорилась с ее переводчицей Дельяр. Что-то поможет в слежке и будет подробно рассказывать обо всем, что делает и как себя ведет гостья. Если бы не Нурбану, Каролина почувствовала себя зажатой в тисках. Со всех сторон за ней наблюдали, подслушивали и запоминали каждое движение. Нурбану успокоила новую подругу. За всеми так. Это горем. Даже если султанша не приказывает, в гареме заведено подсматривать. Здесь и шагу не ступишь, чтобы об этом кто-то не узнал. «Тогда и о наших с тобой встречах и разговорах тоже знают». «Конечно, но со мной можешь не бояться, и меня можешь не бояться, если только от Селима будешь держаться подальше». «Мне рассказывали, что Шекзады Селим толстый». Нурбана кивнула. «Толстый». «И пьяница?» «Да, толстый пьяница, но он наследник престола. Если повелитель вдруг упадет с лошади, или подавится вишневой косточкой, или с ним еще что-то случится». Селим станет султаном, а следующим султаном его старший сын Мурат, а я Валиде Султан. Вот она и выдала свою мечту, но могла бы не выдавать, это все хорошо знали. Каролина чуть помолчала, потом принялась рассуждать. Когда Селим станет султаном, главной женщиной все равно останется Хурем, так? И только когда султаном будет твой Мурат, править гаремом будешь ты. Да. От вишневой косточки в горле султана ты ничего не выигрываешь. Нурбану подозрительно прищурилась. «О чем ты?» «Не об отравлениях, упаси Боже. Я о том, что султанша прочно сидит на своем месте. Все в ее власти, так? Она больна, ей недолго, а вот султан крепок. Я заметила, что султанша бледна. Чем она больна?» «Не знаю, что-то с желудком. Она почти ничего не ест». «Не будем о грустном. Расскажи лучше о Шахзаде Боязиде. Вдруг у меня не будет выбора и в горе идти придется». А ты расскажи об императоре Карле. Решила начать разведку Нурбана. Я никогда его не видела, да и мать тоже. То есть мать видела, но была слишком мала, чтобы что-то помнить. Меня сразу отдали в другую семью на воспитание. Простую и не очень богатую. Но у тебя, говорят, было много сундуков. Каролина улыбнулась. Все в этом гореме знают. Да, я была при дворе его святейшества папы Пия. И он дал все содержимое сундуков и нанял корабль чтобы отправить меня в Стамбул. Мне нужно переждать, пока к власти в Испании придет мой старший брат Филипп. Он обещал дать мне пристанище в Испании. А родные, матери? Они отказались от меня сразу. Нурбану несколько успокоилась. Может, и правда, эта принцесса пробудет в Стамбуле недолго? Но Каролина тут же испортила настроение новой подруги, вздохнув. Ну, в Испании не приветствуют девушек, рожденных вне брака, и не имеющих приданного. Может, Султанша права, и мне лучше подумать о гаремах Шихзады? Лучше бы она этого не говорила, потому что благотушное настроение Нурбану тут же улетучилось. Сколько ни пыталась разговаривать ее Каролина, Нурбану оставалась сдержанной. Если Султанша в чем и права, так в том, что свои мысли и чувства нужно держать при себе. А раскрывать душу перед этой чужой вообще не стоило, с ней нужно осторожно. Вишневая косточка в горле Султана. Надо же! а завтра расскажет всем, что это придумано Нурбану. Наложница Селима досадовала на себя, надо же так забыть об опасности. Досадовала и Каролина. Она поняла, что спугнула единственную, кто мог стать ее настоящей союзницей в этом странном месте. Теперь понадобится много усилий, чтобы вернуть зародившееся доверие Нурбану. Каролина сидела у окна и размышляла, глядя на крупные звезды в черном небе. Легкий ветерок тянул прохладой от моря. Где-то очень далеко были слышны окрики стражников, обходивших то ли городские улицы, то ли пристани. Стамбул спал. Папа Пи решил, что женщина сможет добиться успеха там, где бессильный мужчины. Возможно, это так, ведь даже здесь всем заправляет женщина. Нет, не заседаниями, дивана или делами купцов. Хотя Каролина уже наслышана, что султанша частенько занимается и такими проблемами, словно великий визирь. Но повседневные заботы Стамбула или вопросы жизнедеятельности Гарема Каролину не интересовали вовсе. И вот интриги – это для нее. Если бы была возможность своей ловкостью и хитростью кого-то ставить на должности или снимать, тут она непременно имела бы успех. Но как это делать, если у наследника престола такая бешеная жена и еще десятки других? Каждый день бороться за внимание толстого пьяницы безо всякой надежды когда-либо стать главной женщиной Гарема. Зачем ей это? Стать практически камористкой при Нурбану в надежде, что та будет держать рядом многие годы. Отправиться в Гарем Боязида? но ну, неизвестно, каково там. К тому же, как только султаном станет Селим, его брат Боязид будет уничтожен, а Гарем окажется неизвестно где. Нет, она уже знала где. Останется доживать в старом дворце, сплетничая и завидуя тем, кто у власти. А если султан проживет долго? И так плохо, и этак. А как долго проживет папа Пи? Когда стал папой, ему уже было 79 лет. Но когда и его не будет, время останутся те, кто знает о ней. А может... Да, это было бы единственным выходом. Попросить защиту у этой необычной женщины султан шахурем Она смогла бы защитить и от папы, и от всех жизненных трудностей. Как этой хурем удалось стать главной женщиной Гарема, не будучи матерью султана? А где вообще валиды нынешнего султана? Почему у султанши такое сильное влияние, если все говорят, что повелитель силен и телом, и духом? Значит, она еще сильнее или хотя бы равна? Вокруг твердили о любви султана к своей хурем. Мол, столько лет вместе, а влюблен как юноша. Это все рассказывала Гульфем. Каролина уже о многом расспросила, многое поняла. Реальность гарема отличалась от выдумок при дворе папы в риме так же сильно, как сам гарем от двора. Но она все равно могла бы найти здесь свое место. Оставалось одно препятствие. Чтобы получить защиту у султанши, нужно рассказать ей все о себе и о том, зачем прибыла в Стамбул. А вот на это нужно решиться. И она почти решилась, но человек и впрямь не может знать, что с ним будет завтра. А на завтра в Стамбул вернулся султан Сулейман.